Приложение 4. Нина Буис. Русская литература. Конвертация по курсу. Русская американка, внучка петербургского лейбгусара Нина, она же Антонина Буис, самая рейтинговая и влиятельная переводчица Штатов Америки, но уж по-любому из верхней тройки. В каждый приезд в Россию она посещает свое бывшее родовое имение Троица Лыкова, про которое собирается написать книгу. После ее дедов и прадедов там жило много народу, от Ленина до Солженицына. А что самое время? Пожалуй, она уж вполне набила руку, переведя с русского множество книг Аксенова, Лимонова, Довлатова, Евтушенко, Сахарова, Радзинского, Распутина, Рыбакова, Гранина, Стругацких и т.д. и т.п. Об этом и о русской литературе, какой она видится извне, насколько она конкурентно способна в теперешнем мире разговор с Ниной Буис беседу эту мы вели за ужином Нина, Альфред Кох и я